Глава вторая, в которой Гарри приходится платить за свой ужин. Внук полковника Эсмонда довольно долго звонил у дверей Каслвуда, дома своих предков, прежде чем на его призыв соблаговолили откликнуться. Когда же, наконец, дверь отворилась, то появившийся на пороге слуга с полным равнодушием отнесся к сообщению о том, что перед ним родственник владельцев. Владельцы были в отъезде, и в их отсутствии Джона нисколько не интересовали их родственники. Зато ему не терпелось вернуться в оконную нишу, где они с Томасом развлекались карточной игрой. Экономка была занята, она готовила дом к приезду Милорда и Миледи, которых ожидали вечером. Гарри лишь с большим трудом удалось получить разрешение осмотреть гостиную Миледи и картинную галерею, где действительно висел портрет его деда в керасе и по реке. Точно такой же, как в их вергинском доме, и портрет его бабушки, в то время леди Каслвуд, в еще более старинном костюме, эпохи Карла II. На ее обнаженную шею не спадали прекрасные золотистые локоны, которые Гарри помнил только снежно-белыми. Однако хмурая экономка скоро оторвала Гарри от созерцания портретов. Господа вот-вот приедут. Ее сиятельство графинями лорд и его брат и барышня и баронесса, для которой надо приготовить парадную спальню. Какая баронесса? Да баронесса Бернштейн, тетенька барышень. Гарри вырвал листок из записной книжки, написал на нем свою фамилию и положил его на стол в передней. Генри Эсмонд Уоррингтон, Каслвуд, Виргиния, прибыл в Англию вчера, оснылся в трех замках в деревне. Лаки прервали карточную игру и открыли перед ним дверь, чтобы получить ночаек, а Гамбу покинул скамью ворот, где он беседовал с Локвудом. Дряхлый привратник взял Гинею, который протянул ему Гарри, по-видимому, не сознавая, что это такое. В доме его предков доброжелательной улыбкой Гарри встретила только малютка Молли, и, уходя, он даже себе не хотел признаться в том, насколько он разочарован, и какое тягостное впечатление произвело на него первое знакомство с замком. Здесь его должны были бы встретить по-другому. Да если бы кто-нибудь из них приехал к нему, в Вергинию, будь господа дома или нет, Костя все равно ждал бы радушный прием, а он уходит из родового замка, чтобы есть яичницу с грудинкой в деревенской харчевне. После обеда Гарри направился к мосту и, усевшись на парапет, устремил взгляд на замок, позади которого заходило солнце, и крикливые крачи возвращались в свои гнезда на старых вязах. Его юная фантазия рисовала ему фигуры предков, оживавших для него в рассказах матери и деда. В своем воображении он видел рыцарей охотников, спускающихся к броду, видел кавалеров времен короля Карла I, видел милорда Каслвуда, первого мужа своей бабки, выезжающего из ворот замка с соколом или с ворой. Эти видения напомнили ему о любимом навеки утраченном брате, и в его душу проникла такая же жгучая тоска, что он опустил голову, вновь оплакивая своего самого близкого друга, с которым до последнего времени делился радости и огорчения. И вот, пока Гарри сидел так погруженный в свои мысли, невольно прислушиваясь к ритмичным ударам молота в кузнице неподалеку, к обычному вечернему шуму, грачинному гаю и перекличке певчих птиц, На моё вихрем влетели два молодых всадника. Один из них назвал его Дурнем, сопроводив свои слова ругательством, и приказал ему убраться с дороги. А другой, быть может, решив, что сбил пешехода с ног или даже сбросил его в воду, только пришпорил на другом берегу коня и поторопил Тома, так что оба они были уже на вершине холма, почти у самого замка, прежде чем Кари успел оправиться от изумления и гнева. Вслед за этим авангардом на мосту минуты через две появились двое одетых в ливреи верховых, которые кинули молодого человека подозрительным взглядом, выражавшим истинно английское приветствие «Кто ты такой, черт бы тебе подрал?». Примерно через минуту после них показалась карета шестерней. В этой дежеловесной колымаге, задававшей порядочную работу всем тащившим ее лошадям, сидели три дамы и две корничные, а на запятках стоял вооруженный лакей. Когда карета въехала на мост, к Гарри Уоррингтону обратились три красивых бледных лица, но ни одна из дам не ответила на приветствие, которым он встретил карету, узнав фамильный герб на ее дверцах. Джентльмен на запятках смерил его надменным взглядом. Гарри чувствовал себя бесконечно одиноким. Ему захотелось вернуться к капитану Фрэнксу. Какой уютный и веселый показалась ему маленькая каюта, качаемая волнами, юный Рейчел по сравнению с тем местом, где он находился теперь. В гостинице фамилия Уоррингтонов никому ничего не говорила. Там он узнал, что в карете ехала миледи-спадчерица, леди марии и дочерью леди Фанни, что молодой человек в сером сюртуке был мистер Уильям, а на караковом коне ехал сам милорд. Именно этот последний громко выругал Гарри назвал его дурнем, а в речку его чуть не столкнул джентльмен в сером сюртуке. Хозяин трех замков проводил Гарри в спальню, но молодой человек не разрешил распаковывать свои вещи, не сомневаясь, что его вскоре пригласят в замок. Однако прошел час, за ним другой и третий, а посланница из замка не появлялся, и Гарри уже решил приказать Гамбо достать халаты, ночные туфли. Примерно через два часа после прибытия первой кареты, когда уже смеркалось, по мосту проехал еще один экипаж, запряженный четверкой, и толстая краснолицая дама с очень темными глазами внимательно поглядела на мистера Уорренто. Хозяйка гостиницы сообщила ему, что это была баронесса Бернштейн, тетушка Милорда, и Гарри вспомнил, что первая ледь Каслвуд была немкой. Граф, графиня, баронесса, форейтер, лакей, лошади — все скрылись в воротах замка, и Гарри в конце концов отправился спать в самом грустном настроении, чувствуя себя очень одиноким и никому не нужным. Ему никак не удавалось уснуть, да к тому же вскоре в буфете, где за стойкой властвовала хозяйка гостиницы, раздался сильный шум, хихиканье и визг, которые его все равно разбудили бы. Потом у его дверей послышались увещания Гамбо. Не входите, в нельзя, мой хозяин спит, судать, в ответ пронзительный голос, показавшийся Гарри знакомым со многими ругательствами назвал Гамбо черномазым полваном. Слугу оттолкнули, дверь распахнулась, и вслед за потоком проклятий в спальню ворвался молодой джентльмен. Прошу прощения, кузен Ворингтон", воскликнул этот погохульник. «Вы, кажется, спите? Прошу прощения, что толкнул вас на мосту. Я же вас не узнал. И, конечно, не следовало бы. Только мне почудилось, будто вы судейский с приказом о взыскании. Вы ведь в черном были. Черт, я уж думал, что Натан решил меня зацапать». И мистер Уильям глупо захохотал. Он, несомненно, находился под сильным воздействием горячительных напитков. «Вы оказали мне великую честь, кузен, приняв меня за судебного пристава», с величайшей серьезностью ответил Гарри, садясь на постели, но не снимая высокого ночного колпака. «Черт побери, я приняла вас за Натана и решил было искупать вас в речке, за что и прошу извинения. Дело в том, что я выпил в хэкстоновском колоколе, а в хэкстоновском колоколе пунш очень недурен». Э «Эй, Дэвис, пуншу да поскорее». «Я уже выпил свою дневную порцию, кузен, да и вы, по-моему, тоже», — продолжал Гарри с тем же невозмутимым достоинством. «А вы хотите, чтобы я убрался отсюда, кузен? Как бишь вас там?» — помрачнев заявил Уильям. «Вы хотите, чтобы я ушел отсюда?» «А они хотят, чтобы я шел сюда, а я идти совсем и не хотел». «Я сказал, да провались он тар -тарары. вот что я сказал». «С какой стати я стану утруждать себя, тащиться темным вечером сюда и оказывать любезность человеку, до которого у меня нет никакого дела?» Мои собственные слова. И Каслвуда тоже. Какого черта должен он идти туда? Вот что сказал Каслвуд, и Миледи тоже. Но баронесса требует вас к себе. Это все баронесса. Но коли она что-нибудь хочет, так надо слушаться. Ну, вставайте и пошли. Мистер Эсмонд произнес эту речь с самой дружеской непринужденностью и невнятностью, не договаривая слова и быстро расхаживая по спальне. Но она взбесила молодого Вергенса. «Вот что кузен!» — скричал он. «Я и шагу отсюда не сделаю ни ради графини, ни ради баронессы, ни ради всех моих каслвудских родственников вместе взятых. А когда хозяин явится с пуншем, который заказал мистер Эсмонд, его постоялец гневно потребовал из постели, чтобы он выдворил из спальни этого пинчугу «Ах, пинчугу! Табачник ты таким, пинчугу краснокожий ты, Чароки!» — взвизнул мистер Уильям. «Вставай с кровати, и я проткну тебя шпагой! И почему только я не сделал этого сегодня, когда принял тебя за судебного пристава, за проклятого крючкотвора подлого пристава!» И он продолжал выкрикивать бессвязные ругательства до тех пор, пока хозяин с помощью полового конюха и всех трактирных завсегдатаев не вывел его из комнаты. После этого Гарри Уоррингтон свирепо задернул занавески своей кровати и, несомненно, в конце концов уснул крепким сном в своем шатре. Утром хозяин гостиницы держался со своим молодым постояльцем куда более подобострастно, так как узнал теперь его полное имя, а также кто он такой. Накануне вечером сообщил он, из замка являлись и другие посланцы, чтобы доставить обоих молодых джентльменов под отчий кров, и бедный мистер Уильям вернулся туда в тачке. Впрочем, подобный способ передвижения им был ему отнюдь не нове. А на завтра он, как есть, все позабывает. Добрая он душа, мистер Уильям, то есть с чувством произнес хозяин. И стоит ему утро сказать, что он, дескать, пьяный, тебя избил, так он и полкроны даст, и крону. Многие так от него пользуются. В мистер Уильям сущий дьявол, как протрезвеет, так другого такого доброго джентльмена не сыскать».